Глава 87. Иудейская философия. Сном жизнь приучает нас к смерти. Жизнь говорит нам, что в сновидениях есть еще одна жизнь. Элфиас Леви. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».